первых небесных неизбежная беда с телом презренным вековая вражда нет той науки чтобы из мира увела разума нет чтоб мир покинуть навсегда